глава 26 марина мы нашли флешку а легче не стало наоборот только хуже потому как теперь мы знали кто скрывается под именем нанимателя человек которому доверял максим которому доверилась я иван игнатьевич карлов и что делать с этим знанием арс предлагал реальный выход увести детей а затем вдвоем пойти в полицию к его другу поэтому я поспешно заказывала пять билетов в одну сторону и всего один в обратную. «Прилечу завтра утром», — говорила Арсению. «Пожалуйста, пока я не вернусь, не уходи из дома». «Не волнуйся». Он казался спокойным, но я понимала, насколько фальшивым было это спокойствие. Как я могу не волноваться? Хотелось плакать, но нужно быть сильной. Поэтому попросила Тамару собрать детские вещи на первое время. Вряд ли разлука продлится долго. А сама писала СМС Данилу. «Дань, после школы обязательно дождитесь Арсения Дмитриевича». И такую же Юля. «Что-то Ответ от Дани. «Нет, просто выполните мою просьбу». Решила, что за детьми поеду вместе с синей Мы подъехали сначала к школе, где учились девочки. Аня скучала на порожке увидела нас и радостно побежала вперед. «Привет». Арс забрал у нее тяжелый портфель. «А где Юля?» а она к маме уехала. Аня вертелась, как ягоза. Что значит к маме?» На сердце стало неспокойно. Ей мама позвонила. Юля зашла ко мне и сказала, что после уроков поедет к ней. «А я, чтобы ждала вас». «Ну, Адель!» «Ладно, пока едем за мальчишками, позвоню и потребую, чтобы Юля вернулась домой». Но Аделаида не брала трубку. «Может, не слышит?» Я успокаивала себя. «Ничего ведь не случилось. Юля просто поехала к маме». «Значит, обязательно вернется». Раз Аделаида не отвечает, набрала саму Юлю. Только длинные гудки. А автомобиль уже остановился у гимназии. Через минуту на пороге показался Данил. Огляделся по сторонам и пошел к нам. А он-то почему один? «Здравствуй», — вылетела к нему навстречу. «Даня, где Марк?» «Не знаю. Я его на большой перемене видел. А сейчас вот». Данил показал мне СМС. Еду с Юлей к маме, нерги». «Я ему звоню, он трубку не берет». «Кажется, наш полет отменяется». арин что происходит?» Тихо спросил Данил. «Пока не знаю», — ответила ему. «Садись в авто. Будем звонить твоим брату и сестре». «Куда едем? Домой?» Спросил хмурый и сосредоточенный Арс. «Да, пока да», — сказала, стараясь не показывать, как мне страшно. «Домой? А что нас ждет там, дома?» Юля и Марк разговаривали с матерью. Может ли быть Адель причастна к делам Ивана Игнатьевича? Нет, я не верила в это. Не волнуйся, дома я найду ребят по сигналу телефонов. Пообещал Арс. Я взяла себя в руки. Может, ничего и не случилось? Подумаешь, Марк и Юля решили провести время с матерью. Они ведь отпрашивались к ней на выходных. Решили, что и сейчас я не буду против. А телефоны бросили где-нибудь в сумках. Это же дети. «Ни о чем не думают». Данил не задавал вопросов. Рядом ведь была Аня, и мы не хотели ее пугать. Зато дома быстро спровадил сестру в ее комнату и примчался к нам. А мы уже включали ноутбук. Арс защелкал по клавишам. Запустил какую-то программу. Я сейчас совсем не понимала сути происходящего. В голове царила полная каша, и хотелось обо что-то побиться лбом. Только бы они нашлись. Только бы с ними все было в порядке. «Я даже ругать близнецов не стану. Пожалуйста!» «Сигнала нет», — угрюмо сказал Арсений. «Зато я нашел саму, Адель. Это не отель, частный дом в центре. Поедем?» «Конечно!» — выпалила я. «Я с вами!» — заявил Даня. «Нет, ты присмотришь за Аней», — осадил его Арс. «Она маленькая, ее легко будет выманить, забрать, а взять ребенка с собой мы не можем». «Может отвезти Аню к свете И Данилу тоже. Не то знакомство, которого я для них хотела бы, но... Хотя Иван Игнатьевич знает о Светлане и может там искать. Тогда куда?» «Хорошо, мы останемся дома», — тихо сказал Данил. «Запремся на чердаке. Оттуда нас никто не вытащит, изнутри есть блоки. А вы, когда вернетесь, мне позвоните, и я открою». «Хорошо, родной», — порывисто обняла его. «Ты только не волнуйся, мы к твоей маме» и обратно данил кивнул легко сказать не волнуйся он старался конечно но на лбу было написано насколько ему не по себе бедный мой мальчик аня позвал он сестру я здесь она тоже примчалась не подозревая что творится вокруг хочешь поиграть со мной на чердаке данил заставил себя улыбнуться улыбка получилась вымученной туда же нельзя недоверчиво спросила аня а сегодня можно ура Она повисла на шее у брата. Даня подхватил ее на руки, назвал лосенком и потащил к тайному люку. А мы с Сеней дождались, пока дети закроют за собой лаз, и только тогда сорвались к автомобилю. Так быстро я еще никогда не ездила. Разве только в ту ночь, когда мы забирали Данила после аварии. Сеня несся, не обращая внимания ни на что на свете. «Спокойнее», — опустила ладонь на его руку, сжимающую руль. «Так ты никому не поможешь». «Ты права». Арсений сбавил скорость. «Прости, Марин, это все из-за меня». «Ты-то тут при чем? Ивану Игнатьевичу нужны документы и деньги Максима. Если бы пришел не ты, а кто-то другой, еще неизвестно, что бы с нами стало». Синя промолчал. Я видела, как ему непросто. Мне было не легче. Я только надеялась, это ошибка, и дети найдутся у Адель. Автомобиль остановился у красивого многоэтажного дома. «Третий этаж». Сообщил Арс, глядя на свой мобильный. Направо. Подъезд, к нашему счастью, был открыт, иначе куковали бы мы тут до скончания времен. Взлетели по лестнице, будто за нами кто-то гнался, и позвонили в железную коричневую дверь. Тихо. Ксения накрыла руку полой пиджака и взялся за ручку. Дернул, и дверь со скрипом открылась. «О, Господи!» прошептала я, вспомнив многочисленные сериалы. «Открытая дверь» а за ней труп. Пожалуйста, только не это. Я сам. Синя отстранил меня от двери. Нет, я с тобой. Тогда ни к чему не прикасайся. Арсений первым шагнул за порог. Он двигался бесшумно. Даже половица не скрипнула под ногами. Я старалась идти так же, как и он. Шаг за шагом. А Синя толкнул двери в гостиную. Адель лежала на полу. Мамочки! Пискнула я. Тихо. Арсений опустился на колени и приложил пальцы к горлу Адель. «Жива!» — сообщил мне. «Слава Богу!» А Аделаида поморщилась и открыла глаза. Только сейчас я заметила, что в комнате воняет алкоголем. Она пила или это перегар? «Ой!» — горе-мамаша заметила нас. «Вы что делаете у меня дома?» «Пришли за детьми», — ответил Арсений. «Где юлия и Марк?» они не с вами?» — уставилась на нас Адель. «Где они, я тебя спрашиваю?» Не удержалась и кинулась к ней. «Где? Говори!» «Угомонись, припадочная!» Взвизгнула Аделаида, отползая дальше. «Иван Игнатьевич скоро их привезет!» «Иван Игнатьевич?» У меня опустились руки. Он успел раньше нас. А Адель попыталась подняться с пола. О том, как Макс мог жениться на такой женщине, и думать не хотелось. Наверное, после разрыва со Светой захотелось доказать себе, что у него все-таки будет семья и Данька маленькая на руках. Другого ответа я не находила, поскольку даже Светлана, оступившаяся по юности, была матерью года по сравнению с вот этой. «Да, Ваня сказал, чтобы я позвонила детям», кивнула Адель. «Но Данька со мной не разговаривает». А Аня не ответила. Зато ответили Юлия и Марк, те, кого Аделаида, как говорила, любила. «Что же мне делать? Эй, а почему их до сих пор нет?» горе-мамаша уставилась на часы. «Мы здесь ничего не добьемся», — сказал Арсений. «Она просто пешка». «Пешка? Это вряд ли». Уверена. Адаль была замешана в делах Карлова. Вот только сейчас ее использовали в темную. «Где мои дети?» — уставилась она на нас. «Это ты нам расскажи», — ответила я и пошла прочь. «Значит, Иван Игнатьевич, да?» Набрала его номер телефона и, в отличие от остальных, Карла трубку взял сразу. Марина, какой приятный сюрприз! Пропел сладко. И как я могла поверить этому человеку? Увы, он был замечательным актером. Да, я обманулась. Это моя вина. Но он ведь не причинит детям вреда. Правда, это ни к чему. Иван Игнатьевич, где Юлия Марк? Спросила прямо. У меня в костях. Ответил тот. Дети, передадите привет тете. «Марина!» — донесся до меня голос Юли. Ну, тут же стих. А заговорил снова Иван Игнатьевич. «Послушайте, Марина Викторовна, я знаю, что вы с господином Вернером или Большаковым, если вам так понятнее. Нашли мою вещь. Передайте Арсению, что я его сегодня в восемь. Он сам знает где. Пусть принесет деньги и флешку. Тогда дети благополучно вернутся домой, а вы забудете о моем существовании. Я не верила ему, но сейчас надо играть по его правилам, поэтому сказала «Хорошо, Иван Игнатьевич, я передам». «До свидания, Марина Викторовна. Отличного дня». Вызов завершён Я уставилась на Сеню. «Похоже, у нас нет выхода», — угрюмо сказал он. «Я отнесу флешку Карлову». «Он не отпустит тебя, Сень», — тихо ответила я. «Я понимаю, но это наш шанс, Марина» тогда, может, он хотя бы отпустит детей, а ты обратишься в полицию, как только они будут в безопасности. Я смотрела на него, слушала и не слышала. Отпустить на верную смерть? Ни за что. Я ни за что его не отпущу. Нет, Сеня, я с тобой. Ты слышала Карлова? Он ждет меня, не тебя. А ты будешь ждать неподалеку, чтобы забрать Юлю и Марка. Как объяснить, чтобы он меня услышал? Я его? «Не отпущу. Что бы не доказывал. Что бы не говорил. Не отпущу. Потому что люблю. А твой друг старалась найти хоть какую-то лазейку. Ты говорил, что Леня работает в полиции. Мы ведь можем позвонить ему. Никто не узнает. Подожди». В голове возникла навязчивая мысль. «Похоже, не только у меня, потому что Синя сказал». «А откуда Карлов узнал, что мы нашли флешку?» «Мы так и замерли возле автомобиля». «Думаешь, в доме кто-то работает на него?» Спросила севшим голосом. «Не исключено». «Аня и Данька, они там, совсем одни. А если Карлов захочет увеличить количество козырей? А если я обернулась к дому Аделаиды? Может, перед нами специально был разыгран спектакль, чтобы отвести подозрения? Чего проще? Выставить Сеню преступником, если понадобится. От меня тоже можно избавиться, и тогда детей получит. Аделаида. Света? свету тоже можно убрать». «Домой, быстро», — скомандовал Сеня. «Кто мог видеть нас с флешкой? Потому что Даня никому бы не сказал. А в памяти возникла картина. Вот Данил играет с Аней. А вот мимо проходит Тамара. Раз, другой. Может, они с мужем следили за нами все это время? Да, скорее всего, так и есть. Они ведь в доме. Никто не обратит внимания, если окажутся рядом. Только сейчас меня интересовало не тамара «А Данил и Аня». К дому я мчалась так, что пару раз чуть не упала. Влетела на второй этаж и набрала Данила. К счастью, он ответил сразу. «Дань, открывай. Я стою под люком синий». Что-то щелкнуло. И мы едва успели отступить раньше, чем лестница спланирует нам на голову. Данил протянул руку, помогая мне подняться. А синий забрался следом. «Но как?» Спросил он, бледный, с горящими глазами. Аня же мирно спала на раскладном кресле, обняв плюшевого зайца. Я не знала, что ему сказать, ничего уже не знала, только села прямо на пол и закрыла лицо руками. «Мы знаем, где Юля и Марк», — сложную миссию взял на себя Арсений. «Они у моего нанимателя, и он готов обменять их на флешку. Теперь мы знаем, что это Иван Карлов». «Дядя Ваня?» Данил уставился на нас огромными глазами. «Вы с ума сошли? Мы же росли с его детьми». «Отдыхали вместе десятки раз. И тетя Ира. Вы шутите?» «Нет, Дань». Опустила руку ему на плечо. «Мы не шутим. Мы разговаривали с Карловым и близнецы у него. Восемь он ждет Арсения с флешкой и деньгами. Я хочу, чтобы вы с Аней были в безопасности. Ты будешь сильно против, если я отвезу тебя к маме, твоей настоящей маме». У Данила разве что волосы дыбом на голове не встали. Он отпрянул от меня так резко, что повалил одну из полок, и болты посыпались по полу. Тут же подскочила Аня. «Марина приехала!» — обрадовалась она. «И Арсений Дмитриевич!» Подбежала к нам, и Сеня подхватил ее на руки. «Я никуда не поеду», — отчеканил Данил. «Или с тобой, или никак». «Куда не поедешь?» — спросила Аня. «Никуда», — обернулся он к ней. «Будем с тобой дома, да, Анют?» «Да» и уставился на меня, объясняться нам еще долго, а времени совсем нет. Хорошо, сдалась я. Тогда мы будем дома, а Арсений поедет по делам. Пришлось спускаться обратно. Я боялась. Откровенно боялась, что за нами следят и сейчас. Тем более Тамара выросла, как из-под земли. Вот вы где, обрадовалась неведомо чему. А я вас ищу. Обед накрывать? И где Юля с Марком? Еще на секциях? Да, на секциях. Вместо нас ответил Данил, «Накрывайте обед, мы с Аней проголодались». А сам посмотрел на меня, «Какой уж обед, скорее ранний ужин». Я заставила себя сесть за стол. Из нас четверых ела только Аня, а мы лениво ковыряли вилками в тарелках, создавая видимость обеда. Но стрелки неумолимо спешили, а я сходила с ума от беспокойства. Данил снова взял Аню на себя, увел в свою комнату, и я слышала, как включился мультфильм. Мы с Сеней остались вдвоем. «Я напишу тебе номер Лёни», — сказал он. «Возникнут проблемы, позвонишь ему. Только не раньше девяти, пожалуйста. Я постараюсь выкрутиться сам». «Хорошо», — ответил безжизненно. «Сеня, ты только возвращайся, мы без тебя не сможем». «Конечно, Марин», — улыбнулся он и стало заметно, как мало сам верит в эти слова. «Я вернусь с ребятами, и всё будет хорошо. А ты береги Аню и Данила» коснулся губами губ я целовала его приказывая себе не плакать а затем отвернулась чувствовала как вздрагивают плечи арс не стал меня утешать он выглядел собранным и спокойным видел у твоего брата в кабинете пистолет сказал он можно взять я кивнула и чегосенний в нашем доме только не нашел но мне будет спокойнее знать что он вооружен хоть сомневалась что арсений часто имел дело с оружием вскоре арс снова появился в коридоре Пистолет нигде не угадывался, а в руках у него была злополучная флешка. «Мне пора». Замер передо мной, изучая, будто в последний раз в жизни. «Нет, даже думать об этом не стану. Он справится. Все получится. Удачи!» Прошептала я, целую его. «Мы тебя ждем». «До встречи». Я слушала, как замирают шаги Сени на ступеньках. Затем стояла у окна и наблюдала, как он идет к воротам, садится за руль. Вот и все. Мне остается только ждать. Либо он вернется с детьми, либо... Руки дрожали. Я не могла себя заставить пойти к Данилу и Ане. Даня все знает и так. Но Анечка сразу заметит мое состояние. Только напугаю ребенка. Закусила губу, чтобы не реветь. И тихонько молилась, чтобы Арсений вернулся вместе с Юлей и Марком. Чтобы они были живы и здоровы. Затем отошла от окна и села на диван. Стрелка ползла медленно-медленно. «Начало девятого. Ксения уже у Карлова. Только бы все получилось!» «Марина Викторовна!» — послышался голос Михаила. «Марина Викторовна, вы где?» «Я здесь!» — откликнула, сидя навстречу. «Наконец-то я вас нашел!» — запыхавшийся Михаил остановился передо мной. «Служба охраны докладывает, что в наш дом пытаются прорваться какие-то люди. Здесь небезопасно оставаться. Надо уезжать. Я могу вас вывести через гараж». уезжать «Нет. Куда? Осенне». «Как можно скорее, времени мало». Действительно слышался какой-то шум. «Что происходит? Аня, Данил, надо позвонить в полицию». Завертелась в поисках телефона. «Нет времени». «Нам помогут». «А хотел ведь по-хорошему». Я почувствовала легкий укол и сползла на пол, так до конца и не осознав происходящего, последним, что я видела. Было искаженное злобое лицо михаила.